День Рокфеллера отца строился по неизменному распорядку. Он вставал в 7 утра, в 8 наскоро завтракал и ехал из Кайкота в Нью-Йорк в свой офис в Рокфеллеровском центре. До полудня работал, обедал, после обеда спал, снова работал, потом ехал кататься или развлекаться другим способом. По воскресеньям после молитвы Он ждал к ужину столько детей и внуков, сколько могли приехать. Весной и осенью они с Мартой на несколько недель уезжали в Уильямсберг. Лето проводили в Сил-Харборе, зиму в Тусоне, штат Аризона. Джон все-таки больше походил на свою благочестивую мать, чем на склонного к экстравагантности отца. В 1952 году он купил для внуков 22 экземпляра Библии, и с воодушевлением распаковывал ящик с книгами. Его здоровье, никогда не отличавшееся крепостью, начало ухудшаться. Нельсон предложил отцу простить сыновьям долги Рокфеллеровского центра. Лучше потратить эти деньги на модернизацию, например, установку кондиционеров и строительство новых зданий. Но в этом случае Джон-младший должен был бы уплатить 26 миллионов долларов в виде налога на дарение. Тогда ему предложили передать долговые обязательства в фонд братьев Рокфеллеров, который нуждался в постоянном капитале. Нельсон даже пригрозил подать в отставку с поста президента Рокфеллеровского центра, если отец этого не сделает. Тот подчинился. И теперь братья, по сути, выплачивали долг в 57,7 миллиона, на это уйдет 17 лет, собственному фонду, позволяя ему накапливать капитал, и при этом стали единственными владельцами Рокфеллеровского центра, который из убыточного предприятия, потери Рокфеллера-младшего составили 110 миллионов, превращался в весьма доходное с прибылью в 5 миллионов в год. В ноябре 1952 года состоялись очередные президентские выборы, в которых демократы наконец-то уступили республиканцам. В минус Труману зачли начавшуюся в 1950 году войну в Корее и неудачи в холодной войне. Республиканцы утверждали, что в правительство США внедрились советские шпионы. Демократы же ставили в вину кандидату противников генералу Дуайту Эйзенхауру по сенатору Джо Маккарти, начавшему охоту на ведьм. Пытаясь отмежеваться от непопулярной политики Трумана, демократический кандидат Эдлай Стивенсон строил свою кампанию на приверженности новому курсу, пугая избирателей, что при республиканском президенте неминуемо разразится новая Великая Депрессия. Но слава победителя в недавней мировой войне обеспечила Эйзенхауру безусловную победу. К тому же он съездил в Корею, чтобы разобраться на месте, что можно сделать для прекращения войны. Примечание. После смерти Сталина 5 марта 1953 года СССР прекратил военную помощь Северной Корее, а Китай согласился на репатриацию пленных. Договор о создании демилитаризованной зоны будет подписан 27 июля того же года. Конец примечания. Средства для предвыборной кампании Эйзенхаура помогал собирать Уинтроп Олдрич, которого тот, став президентом, назначил послом в Лондон. Занимать этот пост – Мог только очень богатый человек. Нельсона Рокфеллера, вернувшегося в политику и еще при Трумане, новый президент назначил главой консультативного комитета по организации правительства, задачей которого было сформулировать рекомендации для повышения эффективности исполнительной власти. Нельсон предложил 13 планов реорганизации, в частности, департаментов обороны и сельского хозяйства. Все они были проведены в жизнь, благодаря чему был создан Департамент здравоохранения, образования и благосостояния, в котором Рокфеллер в 1953 году стал человеком номер два. Его усилиями программу соцобеспечения распространили еще на 10 миллионов человек. Уинтер Рокфеллер, уволившийся в 1951 году из Сокони, В 1953 переехал жить в Арканзас, где было легче развестись. И потом ритм жизни в провинции подходил ему больше. Он купил себе участок в 927 акров на вершине холма Птижан в 60 милях к западу от Литл Рока и основал там инвестиционную компанию Уинрок Enterprises и сельскохозяйственную Уинрок Фармс разводившую коров мясной породы Санта-Гертруда. Эта фирма очень быстро приобрела международную репутацию. По семейной традиции он занимался благотворительностью, организовал художественный центр в Литл-Роке, финансировал строительство медицинских учреждений в самых бедных округах штата, делал пожертвования колледжам и университетам. Бабс в том же году в третий раз вышла замуж за Жана Мозе, старшего вице-президента US Trust Company. Теперь она стала проявлять интерес к благотворительной деятельности своих братьев, вошла в правление Рокфеллеровского фонда и фонда братьев Рокфеллеров и поддерживала материально медицинские центры, боровшиеся с раком. Дэвид еще дважды стал отцом. В 1949 появился на свет Ричард, а в 1952 Айлин. Троих рожденных после войны детей они с Пэгги называли серией «Б». Детей воспитывали в лучших семейных традициях. Дэвид-младший узнал, что они богаты только когда пошел в школу от одноклассников. Вернее, услышал, но не поверил. Да, его детство протекало между особняком на Манхэттене и загородным домом Уэстчестере, забитыми картинами и антиквариатом. Он ходил в престижную частную школу, но деньги, которые ему выдавали на карманные расходы, расходы эти, включая обязательные пожертвования в церкви, надо было, да-да, записывать в книжечку, не шли ни в какое сравнение с суммами, находившимися в распоряжении его ровесников. «Как и многие другие мальчики, я покупал себе бейсбольные карточки, жвачку и тому подобные вещи», рассказывал много лет спустя Дэвид Младший в интервью телеканалу CNBC. «У меня были одноклассники, чьи семьи, возможно, не были настолько же богаты, но тратили они куда больше. Помню наше ошеломление», Мне было тогда лет двенадцать, когда один знакомый повел девушку ужинать в ресторан и потратил пятьдесят долларов. Мы думали «Бог ты мой». Как раз в это время его отец пытался внедрить в банке Чейз новые методы управления, воюя с косностью старшего поколения, предпочитавшего ничего не менять и действовать по старинке. Даже дядя Уинтроп, которому он пытался доказать, что банку необходимо иметь бюджет и бизнес-план, сказал, раньше этого не было, не нужно и теперь. В 1950 году Дэвида повысили до вице-президента банка по операциям в Латинской Америке. И он отправился в полуторамесячную инспекционную поездку по региону, проводя долгие часы в четырехмоторных самолетах, проносившихся над бескрайними тропическими лесами и кашляя от густого сигарного дыма, которым окутывал себя его компаньон и наставник Отто Крейцер. По собственному признанию Дэвида, эта поездка стала рубежом в его жизни. Он понял, что банковская деятельность может быть творческим занятием. Экономика стран Южной Америки строилась на экспорте сырья. Из Перу вывозили хлопок, сахар и медь, из Чили – медь и нитраты, из Аргентины – пшеницу и говядину, из Венесуэлы – нефтепродукты, из Бразилии и Колумбии – кофе. Экспортеры получали краткосрочные займы в отделениях Чейс. Таким образом, финансовые поступления банка зависели от цен на сырье. А попытки местных правительств соскочить с сырьевой иглы ставили его деятельность под угрозу. Нужна была диверсификация банковских услуг. К тому же в регионе существовала конкуренция. В 1952 году троюродный брат Дэвида Джеймс Стилман Рокфеллер стал президентом Банк оф Нью-Йорк с 1968 года Ситибанк тоже пробиравшегося на южноамериканский рынок. Кстати, Нельсон в том же году заказал для отделения банков Нью-Йорк в богате картину колумбийскому художнику Сантьяго Мартинесу дельгада Это было полотно во всю стену, 8 на 4 метра. Самая большая картина маслом в Южной Америке. Работая над заказом, художник умер от сердечного приступа. Холст – Все равно вывесили в банке, и Нельсон, представляя картину публике, назвал ее автора величайшим латиноамериканским художником десятилетия. Впоследствии здание банка передали Министерству внутренних дел, а картину подарили правительству Колумбии. Все решают связи. Президентом Центрального банка Перу был старый друг Дэвида Рокфеллера Педро Белтран. По его просьбе Дэвид убедил Чейз предоставить Перу вместе с Департаментом финансов США и Международным валютным фондом кредит в 30 миллионов долларов без залога под обещание провести программу бюджетно-налоговых реформ, предложенную МВФ. В Панаме Чейз собирал плату за прохождение судов через Панамский канал и финансировал местных экспортеров сахара и бананов. По инициативе Рокфеллера, банк в 1951 году открыл отделение в городке с названием Давид в отдаленной провинции Чирики, чтобы предоставлять суды скотоводом под залог скота. Вице-президент лично клеймил коров логотипом Чейза, который приобрел репутацию банка, заботящегося о простом народе Панамы. В сентябре 1952 года Дэвида сделали старшим вице-президентом банка и поручили ему нью-йоркские отделения и связи с клиентами. Президентом же вместо дяди Уинтропа стал Джон МакКлой, тоже юрист по образованию, партнер в престижной фирме Милбанк, Твит, Хоуп, Хедли и МакКлой, среди клиентов которой были Чейз и Рокфеллеры. На последних Джек имел зуб еще с юности, Он родился в бедной семье, рано потерял отца, но благодаря выдающимся способностям и упорному труду смог окончить колледж и юрфак Гарвардского университета, зарабатывая деньги на учебу частными уроками. Летом 1912 года он приехал в штат Мэн, рассчитывая найти место домашнего учителя на острове Маунт-Дезерт. Прошел пешком четверть мили до Эйри, Постучал в дверь, объяснил дворецкому цель своего прихода и получил отказ. Эту историю Дэвиду Рокфеллеру, который в 1912 году еще не родился, придется выслушать раз сто. Он искренне не понимал, что тут не так. Его отец всегда нанимал учителя для детей заранее. И ничего удивительного, что случайный визитер, не предупредивший о своем приходе, не получил место, которое уже было занято. В свое время его дед тоже обходил богатых людей в поисках работы, но он вовсе не считал, что они обязаны ему помочь. Чтобы извлекать выгоду из предприятия, надо в него что-нибудь вложить – труд, упорство, знания, умение просчитать ситуацию наперед – Позже выяснилось, что Нельсон не слишком дипломатично сказал МакКлою, что президентом Чейз тот стал благодаря влиянию Рокфеллеров, так что его задача — гарантировать передачу этого поста Дэвиду. «Нельсон мог говорить достаточно властно и, несомненно, думал, что таким образом оказывает мне услугу», — размышлял потом Дэвид. «Но услуга оказалась медвежьей». На протяжении многих лет его отношения с Макклоем были натянутыми. Банковским сектором круг знакомств Дэвида не ограничивался. Он дружил с новым директором ЦРУ Алином Даллисом и его братом Джоном Фостером Даллисом, ставшим при Эйзенхауре госсекретарем. С первым они вместе учились в колледже, а второй 26 июня 1912 года женился на Джанет Померой Эвери, двоюродной сестре Дэвида. Через Аллена и других агентов ЦРУ он узнавал о готовящихся операциях, которые могли повлиять на его деловые интересы. Благосостояние Рокфеллеров по-прежнему строилось на нефти, и войны за черное золото, переместившиеся на Ближний Восток, не могли оставлять их равнодушными. Национальный фронт Ирана, возглавляемый доктором юридических наук Мохаммедом Моссаддыком, активно отстаивал права страны на добываемую в ней нефть и доходы от нее, в то время как с 1919 года этим ресурсом распоряжалась англо-иранская нефтяная компания АИНК, получившая выгодную концессию и не платившая подоходный налог и таможенные пошлины. В результате Ирану не хватало нефти даже для внутреннего потребления, и он был вынужден импортировать ее из СССР. С конца 1950 года в Иране проходили митинги и манифестации с требованием национализации нефтяной промышленности. Соседняя Саудовская Аравия, сотрудничавшая со Стандарт-Ойл-Калифорния, добилась равного распределения прибыли от добычи нефти, но АИНГ – отказалась пойти на переговоры. Когда премьер-министр Ирана Хадж Али Размара, державший сторону британцев, публично объявил, что национализации не будет, боевик из организации Фидаины ислама убил его у входа в мечеть 7 марта 1951 года. Через неделю Меджлис принял решение национализировать нефтяную отрасль. 28 апреля новым премьер-министром стал Моссадык. Переговоры ни к чему не привели, и британцы установили экономическую блокаду Ирана, запретив своим специалистам там работать. В стране наступил кризис. Уровень добычи нефти упал в 30 раз. 22 октября 1952 года Иран разорвал дипломатические отношения с Великобританией. СССР, заблокировавший британскую резолюцию в Совете Безопасности ООН, ничем не мог помочь Ирану, поскольку не имел мощного флота нефтеналивных танкеров. Моссадык отправился в США и встретился с Трумэном, рассчитывая на его поддержку. Он был готов продать крупнейший нефтеперерабатывающий завод какой угодно компании, лишь бы не британской. Но после того, как в Белом доме сменился хозяин, США во избежание распространения красной заразы взяли курс на переворот в Иране. Госсекретарь Джон Фостер Даллес, деятельно строивший НАТО, попросил Барата составить совместно с Ми-6 план свержения Моссадыка и возвращения к власти шаха Мохаммеда Резу Пихлеви. Подготовкой к перевороту руководил внук Теодора Рузвельта Кермит Рузвельт-младший. Дэвид Рокфеллер был знаком с его кузеном. Операция «Аякс» началась в августе 1953 года. Для начала против Мосадыка повели мощную очернительную кампанию, обвинив его в коррупции, выставив противником монархии и ислама и сторонником коммунистов. Но премьер, узнав, что шах хочет сместить его, перехватил инициативу. По радио объявили о попытке переворота. Люди вышли на улицы, требуя свержения шаха и провозглашения республики. Однако Моссадык, возомнив, что способен контролировать ситуацию, решил отмежеваться от коммунистов. Этим воспользовались американцы и британцы, применив принцип «разделяй и властвуй». После проплаченных погромов и кровавых столкновений в Тегеране, вызванных провокаторами, Моссадык, из страха перед гражданской войной, отказавшийся использовать войска, был свергнут верными шаху войсками генерала Захиди. Одновременно с иранскими трагическими событиями во Франции проходила всеобщая забастовка государственного сектора, вызванная планами правительства увеличить пенсионный возраст и заморозить зарплаты. Поезда не ходили, самолеты не летали, почта не работала, мусор не убирали. Тем не менее, богатые кочевники съезжались в Биориц, где Джордж де Куэвас устраивал грандиозный бал Маскарад. На то, чтобы превратить местный кантри-клуб в замок, ушло 10 месяцев. В последний момент на лужайку привезли овец и коров, позаимствованных в близлежащем монастыре. Люди начали говорить об этом событии за несколько месяцев, вспоминала Джозефина Хартфорд-Брайс, передавшая свой костюм с того бала в Метрополитен-музей. Все мечтали там побывать. Костюмы были фантастические, и большую часть вечера люди просто глазели друг на друга. Под звуки пяти оркестров две тысячи гостей в костюмах XVIII века представляли живые картины. Светская львица Эльза Максвелл приехала на осле, нарядившись с Санчо Пансой. Герцогиня Арджилл явилась в костюме ангела. Энн Вудворд ударила по лицу женщину, слишком часто танцевавшую с ее мужем Уильямом. Два года спустя она застрелит мужа, намеревавшегося развестись с ней, а полиции скажет, что приняла его за взломщика. Балерина Зизи Жан-Мари Разъезжала на верблюде Практически обнаженное На леди Эшли Бывшей жене актера Кларка Гейбла Из одежды были только цветы 30-летний Петр II Последний король Югославии Танцевал вальс 42-летней актрисой Мэрл Аберон В бриллиантовой теаре Юморист Арт Бухвальд Нарядился индейцем с татуировкой «US GO HOME». Примечание. «США, отправляйтесь домой». Английский. Конец примечания. А в центре восседал маркиз Джордж де Куэвас в виде короля природы в шитом золотом костюме и шляпе со страусовыми перьями и гроздьями винограда. Его окружали четыре времени года. Граф Шарль де Гане княгиня Морелла Карачелла Ди Кастаньето, позже она выйдет замуж за главного акционера Фиата Джани Аньелли, и дочь Бесси с мужем Юбером Фором. Маргарет, как всегда, поступила оригинально. У нее давно был готов костюм от кутюрье Пьера Бальмена. Тот лично приехал к ней домой для примерки, но на балу она не появилась Костюм велела надеть своей горничной, прямо как во французском водевиле, а за прибытием гостей наблюдала из укрытия. Американские периодические издания развлекали читателей отчетами о празднестве, в то время как французские журналисты мрачно взирали на пир во время чумы, а Ватикан осудил эту ярмарку тщеславия и разврата. Забастовка же закончилась победой профсоюзов. Декреты остались на бумаге.